Глава шестая. Однажды вечером, вскоре после разговора с Индирой, Элиза вышла в коридор и выглянула в окно, на котором не было решетки Джали. Она увидела, что двор усеян кухонной утварью. Бледная луна серебрила миски, котлы и прочую посуду, разложенную на земле возле входа в дворцовые кухни. Эта ночная выставка только укрепила Элизу во мнении, что ей никогда не понять, кто такие раджпуты, и по каким законам они живут. А на утро, узнав, что во дворец прибыл Клиффорд, Элиза невольно встревожилась. Вдруг он нарушит то хрупкое равновесие, в котором она существовала в последнее время. Элизу провели в коридор, разделявший мужскую и женскую половины, а оттуда в небольшую гостиную. Клиффорд с большой плоской коробкой в руках уверенно вошел в комнату и, к удивлению Элизы, расположился совсем по-хозяйски, закинув ноги на кушетку, обитую плюшевым бархатом. «Пришел помочь тебе подготовиться к официальному дурбару», деловито сообщил Клиффорд и сдвинул на переносицу сползавшие очки в проволочной оправе. Он явно был склонен к повышенному потоотделению, особенно в плотном льняном костюме. Его лоб блестел, как зеркало. Клиффорд достал белый платок и вытер лицо. «Мероприятие пышное», и довольно-таки показушная, состоится через два дня. Уж чего-чего, а и размаха будет более чем достаточно. Церемонии, куча гостей. Мне обязательно присутствовать? А я думал, ты обрадуешься. Там будет доти. Элиза набралась храбрости, сделала глубокий вдох и взяла быка за рога. Приятно было бы снова ее увидеть, но я хочу поселиться за пределами дворца. В городе? Элиза кивнула. Клифорд покачал головой. Извини, тут ничем помочь не могу. Гостевой дом закрыт. Элиза глубоко вздохнула. Одной просьбы оказалось недостаточно. Здесь невозможно уединиться. У меня такое чувство, будто за мной постоянно следят. Так и есть, с этими ребятами просто не бывает. Клиффорд поднял с пола коробку. Когда он наклонился за ней, у него задралась штанина и Элиза увидела его ногу, молочно-белую, с рыжими волосками. Люди с таким типом кожи сильно обгорают на солнце. Но не забывай, империю создали мы. Клиффорд помолчал, будто дожидаясь, когда Элиза усвоит эту мысль. Я тебе кое-что принес. Не понимаю, это посылка? От кого? Довольный собой, Клифорд улыбнулся. Скажем так, я приготовил для тебя небольшой подарок на новоселье. Элиза взяла коробку, положила на стол, медленно развязала бечевку и подняла крышку. При виде потрясающе красивого платья, переливчатого сине-зеленого оттенка, она невольно ахнула. Твоя мама сказала, что это твой любимый цвет. Элиза нахмурилась. А как вы узнали мой размер? Тоже мама подсказала. Платье из шелка, сообщил Клиффорд, игнорируя вопрос. Ну как, нравится? Очень красивая. Если оно покажется тебе слишком открытым, к нему прилагается шаль с ручной вышивкой золотом. Да, ни больше, ни меньше. Можешь набросить ее на плечи. У меня нет слов. Клиффорд встал и подошел к окну. Повисла пауза. Если таким образом Клиффорд давал ей возможность собраться с мыслями, Элиза была ему благодарна. Пожалуй, она ошибалась на его счет. И Клиффорд гораздо более чуткий, чем ей казалось, но она не может принять такое платье от почти незнакомого человека. Как это будет выглядеть со стороны? И все же у Элизы никогда не было такой роскошной вещи. Соблазн казался велик. Расскажите про дурбар. Она решила выиграть время. По какому случаю его устраивают? В прежние времена в княжествах проходили два главных дурбара: один политический. На нем Махараджа с министрами обсуждали государственные дела, а второй – светский. Это развлекательное зрелище, главная задача которого – продемонстрировать богатство и великолепие княжеского двора. Значит, этот дурбар второго типа? Да. Поскольку почти всеми административными делами занимаемся мы вместе с князем Анишем, необходимость в первом виде дурбаров отпала. Остались только те, что напоминают всем о княжеском величии. Клиффорд широко улыбнулся. «Мы успешно отделили политическое от церемониального. Нельзя допустить, чтобы местные мутили воду». Элиза не понимала, почему князья отказались от львиной доли своей власти, подписав договоры с британцами, и очень хотела об этом спросить, но на сегодня общения с Клиффордом ей было достаточно. Единственное, что знала Элиза – Британская Индия занимала около 3-5 долей от территории страны, а остальная ее часть состояла из 565 княжеств, косвенно тоже находившихся под британским управлением. «Я не могу взять такой подарок», – категорично объявила Элиза. «Полагаю, тебе придется». Элиза не стала спорить, лишь сменила тему. «Не знаете, зачем вчера вечером кухонную утварь вынесли во двор?» Меня их обычаи не интересуют. Ни прекрасные, ни ужасные. Наверное, ловили магию лунных лучей или еще какой-нибудь ерундой занимались. Клиффорд направился к двери. «Кстати, как тебе, Лакшми?» «Она очень добра». «И все же следи за ней в оба. что-то подозрительное, сразу докладывай мне». «О боже! Что, например?» Клиффорд пожал плечами. «Мало ли, просто дружеский совет». «Клиффорд, я хочу собрать самые удачные фотографии и устроить небольшую выставку. Вы ведь не против? Может быть, в октябре? К концу года?» «Почему бы и нет? Место еще не выбрала?» «Пока нет. Хотела посоветоваться с вами». «Ладно, там видно будет. Но сначала покажешь фотографии для выставки мне. Не хотелось бы, чтобы ты выставляла империю в невыгодном свете?» «Ну хорошо, увидимся на дурбаре». «Смотри, не ударь в грязь лицом». «Обещаю. Верю, в этом платье ты будешь выглядеть просто восхитительно. Хорошо, что Зинана и Мордана разделены». «Мордана? Мужская половина, моя дорогая. Для меня ты и сейчас достаточно красива, но в этом наряде его вовсе будешь усладой для усталого взора. Придется внимательно за тобой приглядывать». После разговора с Клиффордом Элиза хотя бы знала, чего ожидать поэтому перед дурбаром уделила особое внимание своей внешности. Когда она облачилась в великолепное шелковое платье, служанка Кири пришла ее причесать. «Расческой по волосам нужно провести сотню раз», вспомнила Элиза, не больше и не меньше. Пока Кири вплетала в ее волосы нити сверкающих кристаллов, в ушах так и звучал строгий голос матери. А потом Элиза вспомнила, как расчесывала волосы Анны. Элиза тогда спросила, почему мама такая грустная, но ответом ей было молчание, а потом на ее руку закапали теплые мамины слезы. Элиза не знала, что делать и как утешить маму. Потянулась было к ней, но она оттолкнула ее руку. Ни мать, ни дочь не произнесли ни слова, но этот короткий миг прочно запал Элизе в память. Она не понимала, с чем была связана затянувшаяся меланхолия ее матери, Кроме гибели мужа, разумеется. Элиза посмотрелась в зеркало. Она не ожидала, что из-за переливчатого синего цвета шелкового платья ее глаза будут сверкать так же ярко, как кристаллы в ее волосах. Свободно распущенные по плечам медовые локоны сияли, оттеняя нежный цвет лица. Кири лишь слегка собрала ее волосы, потом сделала ей сдержанную версию макияжа в индийском стиле, обведя ее глаза серым, и добавив чуть-чуть цвета губам и щекам. Элиза уже собиралась покинуть комнату, когда внутрь зашла Лакшми и что-то приказала Кире. Та поспешила прочь. Лакшми окинула Элизу оценивающим взглядом и улыбнулась. «Да чего же вы хороши! Зачем же вы прячете свою красоту, дитя мое?» «Я...» «Вижу, я вас смутила, простите, но вам следует прикрыть плечи». «Ой, чуть не забыла!» – спохватилась Элиза и поспешила к шкафу, где висела шаль. Элиза достала ее и показала Лакшми. Пожилая женщина провела пальцами по шелку. «Очень тонкая работа. Откуда она у вас?» «Клиффорд Салтер подарил». «Славный малый. Так кажется, говорят британцы. Иногда». «Не красавец, конечно», – заметила Лакшми, окидывая Элизу взглядом с ног до головы. «Но далеко не самый плохой вариант». «Я не ищу мужа». «Разве есть женщина, которая не ищет хорошего мужа?» Элиза улыбнулась. «Вы вправду так считаете?» Лакшми грустно вздохнула. «Мне повезло. Я вышла замуж за прекрасного человека и жила с ним в счастливом браке. Муж воспринимал меня как равную. При княжеском дворе подобные отношения между супругами редкость. Но хватит обо мне, поговорим о вас». К чему вы стремитесь, о чем мечтаете? Даже если вы не заинтересованы в браке, у вас должна быть какая-то страсть, иначе в сердце царит пустота. Сейчас моя страсть – работа. Лакшми улыбнулась. Вот как? Ну что ж, пойдемте. Покажу вам место, откуда будет лучше всего видно процессию. Нас, женщин передовых взглядов, немного, поэтому мы должны держаться вместе, особенно в наше время. Благодарю. Друзья вам пригодятся, и все-таки советую присмотреться к Клиффорду Салтеру. Замужней белой женщине в Индии позволено больше, чем одинокой. Спасибо, учту. Хотела спросить вас про колокола. Я их слышу каждый день. Они ведь звонят в храме, верно? Колокола созывают нас на пуджу, обряд поклонения и почитания. Вы скоро убедитесь, что врач-путани любое действие, своего рода обряд или ритуал – Боги, которым мы молимся, воплощают различные силы, направляющие нашу жизнь. Мы не отделяем священное от повседневного. Для нас это одно и то же. Понимаю. Ваши взгляды сильно отличаются от наших. Могу представить. Ну что ж, приятного вечера. Лакшми повернулась, собираясь уходить. «Извините, Лакшми!» – окликнула ее Элиза. «Если можно, я хотела бы съездить в одну из раджпутских деревень» и пофотографировать местных жителей. Считайте, что все уже организовано. Колоннаду, протянувшуюся от главных ворот, ведущих в замок, освещали горящие факелы, закрепленные в мраморных вазах, и каждый охранял слуга в белом. Когда Лакшми оставила ее одну, Элиза стала наблюдать за происходящим с балкона. Ее взгляду представилась длинная вереница серебряных и золотых паланкинов, на раскрашенных и сверкающих драгоценными камнями спинах слонов, взбиравшихся вверх по холму. Когда они прошли сквозь ворота в украшенной цветами стене и замерли на месте, Элиза ахнула, но не от восторга перед всем этим сияющим великолепием. У нее мгновенно кровь застыла в жилах. Элиза будто перенеслась в прошлое. Вот ей снова десять лет, и она опять свешивается с балкона, чтобы помахать рукой папе, У Элизы защипала глаза. Она попыталась сдержать слезы. Нет, так не пойдет. Годами она боролась со слабостями, училась держать себя в руках и быть сильной во всех смыслах этого слова. Не для того она трудилась, чтобы расклеиться сейчас. Элиза, она обернулась и увидела Джая в темной, расшитой золотом ангархе, традиционной верхней одежде. На фоне темных губ и сияющей смуглой кожи Белоснежные зубы принца сверкали особенно ярко. Когда он улыбался, морщинки в уголках его глаз становились глубже. Принц стоял неподвижно и не сводил с Элизы глаз. Молчание затягивалось, но они продолжали глядеть друг на друга, не произнося ни слова. И Элиза осознала, что в этом человеке есть что-то искреннее, настоящее, и это что-то находит отклик в ее душе. Элиза хотела что-нибудь сказать, но все слова вылетели из головы. А потом принц моргнул, будто очнувшись, и момент прошел. Элиза сразу устыдилась своей слабости. Она поспешно утерла слезы и отступила на шаг, лихорадочно придумывая благовидное объяснение своей сентиментальности. «Очень красивая процессия», — наконец произнесла она. «Могу сказать то же самое о вас. Поразительно». Беру назад все, что говорила о ваших волосах. Элиза часто заморгала, из-за добрых слов она совсем расчувствовалась. Позвольте сопроводить вас вниз. Элиза кивнула, одновременно радуясь тому, что неловкая сцена закончилась, и опасаясь, что появление под руку с красавцем-принцем настроит княжескую семью против нее. Когда они шли к широкой мраморной лестнице, спускавшейся к главному залу для дурбаров, Элиза постаралась выбросить все тревоги из головы и расслабиться. Казалось, все глаза были устремлены на них. К тому же близость принца приводила Элизу в волнение. И не только из-за того, что подумают люди. Беспокойство Элизы оказалось отнюдь не беспочвенным. Когда они спускались по ступенькам, она поймала на себе взгляд Индиры. Девушка была сногсшибательно хороша в своем алом наряде, Но ее угрюмый взгляд, исполненный ревности, встревожил Элизу. То, что Индира влюблена в Джая, ясно как день. Лиза искоса посмотрела на принца, но тот едва взглянул в сторону Индиры. Неужели он завлек девушку пустыми обещаниями? Или чувства Индира родились из давней дружбы? Элиза надеялась, что правдиво второе предположение. Как только знатные гости и их свита сошли со своих слонов, Стражники в парадной одежде сопроводили всех в зал для дурбаров. На сцене оркестр уже играл западные мелодии. Пока все дожидались Махараджу с супругой, Элиза слегка пританцовывала под музыку. Наконец вошел Аниш. Он был до такой степени увешан сверкающими драгоценностями, что куртка из темно-синего атласа скрывалась под ними почти полностью. При его появлении наступила тишина. Казалось, все собравшиеся затаили дыхание. За Махараджей шла скромно потупившая взгляд Прия. Она была одета в бледно-розовую юбку, чоли и дупату того же цвета. На ее руках и щиколотках переливались браслеты с драгоценными камнями. Венценосные особы расположились на атласных подушках тронов из черного дерева и серебра, стоявших на помосте с противоположной стороны от оркестра. Как только Махараджа и Махарани уселись, к ним присоединились их дочери – а также Лакшми и Джай. Толпа, состоявшая из двух сотен знатных и влиятельных семейств со всего штата, а также горстки горожан, издала восторженный рев, и оркестр заиграл бравурную мелодию. Гости расступились, и началось представление. Первой выступала Дхолан, женщина, которая играла на барабане и пела. Следом за ней вышли цыганские танцовщицы. Они кружились и подпрыгивались с непревзойденной грацией. Элиза все высматривала доти, но, похоже, они с Джулианом не пришли. Но, несмотря на переживания в начале вечера, Элиза от души наслаждалась происходящим. Гости были приветливы, и, вопреки опасениям, она вовсе не чувствовала себя ни в своей тарелке. Ее взгляд выхватил из толпы Индиру и Джая. Они стояли вплотную друг к другу и разговаривали. Вдруг Индира развернулась и выбежала из зала. Элизе стало ее жаль. Она решила разыскать ее. Должно быть, Индира в саду. Элиза надеялась увидеть ее на высоких качелях, поставленных для женщин. Здесь подобные качели встречались весьма часто, о чем свидетельствовали многочисленные внутренние дворики княжеской резиденции. Однако на качелях никого не оказалось. Элиза отправилась в мягко освещенный угол сада, откуда доносился аромат жасмина. Воздух был прохладнее, чем она ожидала. Поплотнее завернувшись в шаль, Элиза поглядела на звезды. Легкий ветерок нес с собой то же ощущение волшебства, которое Элиза испытала на крыше летнего дворца. Вдруг ее охватила жажда чего-то, что трудно было передать словами. Элиза запретила себе даже надеяться обрести любовь и вложила все силы в то, чтобы научиться запечатлевать Одно короткое мгновение, в котором заключена самая суть того, что она видит. Когда Элизе это удавалось, у нее каждый раз дух захватывало от этого чуда. Она уже собиралась вернуться в зал, как вдруг заметила Клиффорда. Он не твердой походкой направлялся к ней. «Элиза, дорогая моя девочка», — приветствовал он ее, — «ты что здесь делаешь?» «Могу задать вам тот же вопрос». «Ищу тебя». На секунду он застыл неподвижно, потом вплотную приблизился к ней. Выжидающе посмотрел на нее и, понизив голос, спросил. «Ничего интересного не замечала?» Элиза некоторое время глядела себе под ноги, потом взглянула на него. «Вы о чем?» «Чатур тебя не беспокоит?» «Нет. Хотя в своей тяге все контролировать, он порой заходит слишком далеко». Клиффорд рассмеялся. «Четур в своем репертуаре. А с Анишем и этой его женой часто общаешься?» Элиза насторожилась. «Не сказала бы, к чему все эти вопросы?» «Просто так, для поддержания беседы. Может, прогуляемся?» «Давайте». Когда они шли под масляными лампами, освещавшими узкую дорожку, Клиффорд почти ничего не говорил, однако это молчание никак нельзя было назвать дружеским и непринужденным. Элиза искала подходящую тему разговора, как вдруг Клиффорд нарушил паузу. Понизив голос, он произнес. «Элиза, я знал тебя еще ребенком». «Да». «Конечно, повзрослела ты без меня. С тех пор, как вы с матерью уехали из Индии в Англию, мы почти не виделись. Вы один раз приходили к нам в гости, я помню». «Знаешь, а ведь я все больше к тебе привязываюсь». Я польщена. Элиза набрала полную грудь воздуха и постаралась собраться с мыслями. «Вы очень ко мне добры, Клиффорд, но я вас почти не знаю, а вы не знаете меня. Со времен моего детства много воды утекло». «Элиза, доброта тут ни при чем. Я хочу, чтобы мы познакомились поближе. Понимаешь, к чему я веду?» «Такого поворота событий Элиза никак не ожидала». «Как же проницательна Лакшми, как же глупа она сама!» Элиза должна была это предвидеть. Клиффорд потянулся к ней. От него пахло виски и сигарами. Элиза попятилась, только б не полез целоваться. «Ты очень интересная женщина. Знаю, ты не так давно потеряла мужа, но...» Элиза перебила. «Извините, Клиффорд, я не готова». Должно быть, Клиффорд заметил выражение ее лица. Он мягко положил руки ей на плечи. У меня и в мыслях не было тебя торопить. Не спеши говорить «нет». Дай себе время узнать меня получше. Больше я ни о чем не прошу. Как и подобает джентльмену. Тебя смущает, что я старше. Мужчины могут заводить детей в позднем возрасте, а мне еще даже пятидесяти нет. И Элиза поспешила прервать эти излияния. «Клиффорд, вы мне очень симпатичны». Перед глазами живо встала его белая лодыжка, заросшая рыжими волосами. Однако тут Элиза заметила, сколько грусти во взгляде Клиффорда. «Но ведь симпатия — это хорошее начало, правда?» — спросил он. Элиза не хотела расстраивать и обижать его, и тем не менее не нашлась с ответом. «Я просто решил признаться на чистоту. Буду очень благодарен, если рассмотришь мое предложение. У меня красивый дом, к тому же я порядочный человек. «В отличие от... в отличие от кого?» «Неважно. Так, к слову пришлось. Подумай над тем, что я сказал. Мои намерения абсолютно искренние. Как я уже сказала, я очень польщена. Пожалуйста, учти, что британцев здесь не очень много. Выбирать особо не иского. Ты не задумывалась о будущем? О том, что будешь делать, когда этот проект завершится? Пока нет. А задуматься стоит». «Как бы там ни было, надеюсь, что ты убедишься, я всецело на страже твоих интересов». С этими словами Клиффорд зашагал прочь. Элиза подошла к квадратному пруду, окруженному свечами. Вокруг стояли маленькие треугольные шатры из муслина, повернутые открытой стороной к воде. В каждом помещалось не больше двух человек. Элиза подошла к самому дальнему и опустилась на толстые шелковые подушки. Вдруг раздался грохот, и огни фейерверков расцветили небо. От громких звуков тело Элизы напряглось, как натянутая струна, но потом она залюбовалась красивым зрелищем. Когда фейерверки закончились, на ее глаза уже во второй раз за вечер навернулись слезы, и на этот раз Элиза даже не понимала, почему. Она глядела, как на поверхности воды танцевали отражения пламени свечей и остро ощущала собственное одиночество. По другому берегу пруда шел погруженный в свои мысли Джай. Он был один. Принц повернул голову, и их взгляды встретились. Элиза снова почувствовала ту же связь между ними, которую ощутила, когда они рука об руку спускались в зал для дурбаров. Джай обошел пруд и направился к ней, улыбнулся и спросил, не скучно ли ей одной. Элиза покачала головой. Джай помедлил, но потом поклонился и зашагал прочь.